Вообще-то, по-здравому осмыслению, начинка у самолёта очень даже странная оказалась. Потеряшка сидит напротив меня и отхлёбывает из кружки горячий чай. У нас сложилось впечатление, что это скорее летающий склад снаряжения и вооружения, и не маленький. С-130, то от ещё сарай. Бикипаш, совместно сопровождаю семей, насчитывал всего 11 человек. Все погибли. Груз уже был уложен на поддоны и приготовлен к выброске. Кстати говоря, именно поэтому мы обязаны тем, что большинство снаряжения уцелело. Оно было упаковано в соответствующую тару, ведь собирались же его с парашютами сбрасывать. Вот и приняли меры предосторожности, то есть Кто-то должен был его на земле принять. Ага. Так, весело. И что же везли нам заморские гости? Стрелковое вооружение, человек на сотню или полторы. Это уж смотря, как их вооружать. Странное сочетание. Наши АК и американские винтовки вместе с пистолетами, миномёты югославские М57. Ящики с противопехотными и противотанковыми минами тоже немаленький запасец. Боеприпасов полно. Несколько боекомплектов на каждый ствол. Патроны для нашего оружия преимущественно финские, хотя попадается и откровенно халтура, болгарские и словацкие. Гранаты здесь чисто штатовского производства. Боеприпасы к импортному оружию родные. Здесь подделок никаких нет. А вон Галина себе нагробила патронов, еле уволокли. А где же мне их ещё брать? удивляется гадалка. Она совершенно по-домашнему свернулась в соседнем кресле Мамонтова. Со стороны посмотреть просто умилительное зрелище. Только кота на руках не хватает. В кабинете тепло, И она сняла свою бесформенную камуфляжную куртку и кепку. Под курткой внезапно обнаружилась очень даже привлекательная фигурка. Всё, что положено, здесь присутствовало, и даже с некоторым избытком, так сказать. Лишившись и большей части своего вооружения и снаряжения, сваленного кучей на заднем сиденье вездехода, Галина сейчас совершенно не похожа на легендарного снайпера. Скорее на миловидную и приятную в общении молодую девушку. Ведь ке проще. Он её в таком обличии и раньше знавал. А вот мне как-то не по себе. С одной стороны, жёсткий безжалостный стрелок, с нехилым личным счётом, а с другой Обычная весьма привлекательная женщина, с хорошо подвешенным языком и неплохо эрудированная. Вот такой вот парадокс. Над твоею я поглядываю на неё иногда. А ещё что там полезного нашлось, Галя? Ну, в смысле, не только для вас. Приборы ночного видения. Немного, всего с десяток. Ну, качественные, стандартные натовские рационы питания, четыре поддона это очень даже, кстати, запасные бронепластины четвёртого класса для бронежилетов. Кстати, их самих там нет. Даже несколько джипов на поддонах закреплены. Но с них боюсь толку сейчас мало будет. Разве что на запчасти разобрать. А вот чего там не нашлось? Чего же именно? Связи там нет. Практически совсем ничего не нашли. Одна наша старая армейская рация и пара комплектов обычных армейских воки-токи. Странно это выглядит, если не сказать больше. И как прикажете это понимать? Поглядываю я обоих своих спеццов. Эт тут вот какое дело, командир? Постукивает по столику Кандашом Потеряшка. Мы тут пока вас всех ждали, пораскинули умом. И вот что у нас вышло. В его руках появляется блокнот. Первое. Снаряжение предназначено для двух разных команд. На это указывает разнородность подготовленных запасов, которые чётко можно разделить на две группы. относительно современные вооружение и оружие попроще. Так. Второе. Продукты тоже предназначены для разных пользователей. Стандартные армейские рационы и менее многочисленные, но более качественные и калорийные. Принимается. Третье. Груз предполагались сбросить где-то рядом. Поддоны уже были приготовлены к сбросу, и сопровождающие находились рядом с ними. Готовили сброс, даже люки успели открыть. Стало быть, и получатели его, для которых это всё предназначено, тоже где-то недалеко. Всё? Ещё кое-что. Вмешивается гадалка. Я опять о связи. Не может быть, чтобы группы её не имели или рассчитывали только на то, что им должны были сбросить. Значит, какая-то связь у них есть уже сейчас. Далее. Современного вооружения и снаряжения тоже весьма немного, а стало быть, эти люди вооружены. Возможно, не слишком основательно и серьёзно. Но точно, не с одними пистолетами ходят. То, что им везли, хмм, ну, скорее средства усиления. Снайперское оружие и противотанковые комплексы. Так там что? И гранатомёты были. Поворачиваюсь я к Виктору. А душ. Одноразовые, типа нашей мухи. Есть и да и вполне качественные немецкие Панцерфауст 3 присутствуют. Даже джавелин отоскался. Ни хрена себе. Это с какими же танками тут воевать собирались? Наш склад он в стороне, да и не знают про него никто. Вот это вопрос, командир, хуже не по нашей части. Ладно, ребята, свою задачу вы выполнили. Дальше уже мне голову ломать предстоит. До точки назначения ещё километров 70. Так что отдыхайте. Лады? Виктор поднимается на ноги. Я тут к ребятам из забегу перекинуться парой слов. Ну как знаешь. А я, товарищ майор, с вашего разрешения вон туда переберусь. Кивает на заднее сиденье мамонтогадалка. Там мягко, да и не трясёт у вас так, как в моей буханке. Подремлю немного. Ага. Верчит потеряшка, выбираясь на улицу. Скажи уж сразу, что всё внутри трофеями завалило. Не то, что лич пречесть теперь и негде. Тут до шоколада и спайков чуть не третело. Проводив Виктора, закрываю дверь в соседний отель и перебираюсь к радиостанции. Работы предстоит много. Этокий подарок. Нежданно свалившееся нам на голову, следовало использовать со всем бережением. Сейчас там выставили охрану зенитчики. Но какие из них сторожа? Тот же потеряшка играючи пройдёт через их посты, а его никто и не заметит. Поэтому, связываясь с нашим узлом связи, пусть срочно формируют колонну и отправляют её к самолёту. Игрудят всё подряд. Даже проводку и ту пусть поснимают. Аналогично команду отдаю и Лапину. Пусть вывезут все разбитые автомашины. Вот будет подарочек бородатому ворчуну. На запчасти, так на запчасти. А пусть что-нибудь да и изобретут наши кулибины. Оружие тоже помехой не станет. Да и всё прочее куда-нибудь приспособим. Однако же кому-то они всё это везли? Оружие на две сотни человек. Хм. То есть, если не подозревать противников в кретинизме, а вот это уж навряд ли. Эти люди где-то здесь присутствуют. Отчего здесь? Ну, не под Барнаулом же груз-то сюда везли. Да и второй самолёт, марку его я не знаю. Но уж явно не кукурузник. Что было на его борту? Куда он летел и что вёз?